Джек перегнулся через прилавок, рядом с ним стоял ожог, она выглядела встревоженно. «Джек, да, мне так весело! Эти люди такие интересные!» Улыбнулась ампутация. «Ты поранилась!» – нахмурился он. «Рот и губы! Девочка-кукла напала со спины, но я в порядке, почини себя, когда закончу!» «Придется поторопиться, мы уходим!» «Нееет!» «Да, враги уже восстановились после первых наших ударов и сейчас сдерживают Краулера и Сибирь!» Теперь только вопрос времени, когда они смогут обойти их и неожиданно атаковать кого-нибудь из нас троих. Мы уйдём сейчас, и пусть они запомнят, как сильно пострадали и ничего не смогли сделать в ответ. Но у меня исследование! Можешь взять с собой троих. Всех мы унести не сможем, а ты сама знаешь, как сильно портится материал, если надолго оставить его в таких условиях. Всего троих? Надулась ампутация. Всего троих. Тогда, мэм, Рой? Кто-то схватил меня за ноги и отвлог в сторону от команды. Ожёг. Она подхватила меня под руку. Мои руки и голова при этом безвольно болтались. На полу собралась лужица крови. Так-так, сплетница. И я мозги меня тоже очень интересуют. Значит, сплетница. И Трикстер, девочка с огненным шаром у белохалтурку Хачунова. Халтурку, значит, Трикстер. Прикончил остальных. Может, я оставлю тут Брайана? Чтобы прославиться, нужно показывать людям свои творения. Брайана, значит. Думаю, это очень хорошая идея. Да. «Тогда начнём по порядку. Первая — девочка с рожками!» «Чертёнок!» Маленькая циркулярная пила включилась с противным визгом. Затем остановилась. Я услышала полузадушенный выдох. «О, смотри, как у него бьётся сердце! Так быстро!» Ожог повернулась, и я поняла, что они все смотрят на Брайана. Ещё один задушенный выдох, будто он пытался что-то сказать и не мог. Эти попытки звучали столь натужно и резко, что у меня самой сжалось горло, будто пытаясь помочь. «Не хочешь смотреть, как умирает сестра, да? Как мило!» — сказала ампутация. «Тогда тебе стоило её хоть немного подучить? Нам и не нужно её видеть, если она сама шагает в капкан. Ты не знал? Она отключила свою силу, чтобы попросить помощи. У нас. Она не очень умная». Брайан издал звук, который, скорее всего, мог быть рыком или яростным воем, но он вышел слишком тихим и высоким. «Не волнуйся!» — сказала ампутация. «Я хорошо позабочусь о твоих друзьях». Я почувствовала, как меня похлопали по щеке. Пойдём, мпутаться, поторопил её Джек. За ним так интересно наблюдать. Когда это тронуло здорой, у него начало быстрее биться сердце. И в самом деле. Но нам пора, Ажок, сожги оставшихся. Но я сама хотела. У тебя был шанс, малышка. Но ты отвлекалась. Я почувствовала тепло пламени, когда Ажок создала в руке огненный шар. Под её ногами каврм расползлась тьма. Её было очень мало, в движении тьмы не угадывалось направление. Она просто растеклась по полу. Да, он это делает. Можно я посмотрю? У меня только нужен жёсткий диск. Нет. Но моё сердце билось, билось как бешеное, а затем остановилось. Боль исчезла, и я тоже исчезла. У меня больше не было тела, только сознание. Разыгравшаяся передо мной сцена была мне знакома, но в то же время я не могла предсказать, что произойдёт дальше. Я будто листала давным-давно прочитанную и уже прочно забытую книгу. И вы с путешественницей двигались по спирали мимо бесчисленных созвёзд и лон, оседлав гравитационные приливы и отливы. Они питались светом фоновым излучением и ещё чем-то, что я не могла воспринять. Сущности отсылали частички себя в другие реальности и затем возвращались обратно, чтобы перестроиться. Углублялись в одну реальность, чтобы оттолкнуться от гравитационного поля планеты, переключались на вторую, в которой тратили получные импульсы или пытались приобрести ещё один дополнительный Каждая из этих двух сущностей одновременно была миллионом собственных отражений, дополняющих друг друга, помогающих друг другу двигаться. Они игнорировали даже физические законы, ограничивающие скорость света, и двигались всё быстрее с каждым мгновением. Единственное, что их замедляло, их собственное желание держаться вместе, видеть друг друга и двигаться в одном темпе. И всё же каким-то неведомым образом они мчались вперёд очень грациозно, мягко, даже красиво. Два невозможных существа двигались в абсолютной гармонии со Вселенной, оставляя за собой ощутимый след. Я сосредоточилась на одном из них, и у меня появилось ощущение, что такого я раньше не видела. Сейчас я будто смотрела его глазами. Оно смотрело вперёд, но не в пространство. Десять тысяч картинок одновременно. Оно видело, как прибывает туда, куда стремится. На Землю. Чем дальше, тем больше появлялось вероятностей... Оно что-то искало, отбрасывало те ветви событий, вероятность которых была мала. Земля, на которой царствует вечная зима, земля, на которой живёт всего сотни людей, земля с населением в 12 миллиардов, на которой наступила культурная стагнация, новые тёмные века с единственной религией. И оно общалось с партнёром, подавало сигналы не звуком, а волнами, излучаемыми при помощи фундаментальных сил вселенной. Тем же способом оно получило ответ, определяя со своим партнёром место назначения. Она посмотрела на мир, на одну его точку в настоящем, и он тут же разбился на миллионы изображений. Миллиарды людей, каждый на отдельной картинке, как на табло. Бесчисленное множество сцен, пейзажи, отрывкав текста, даже идей. В этот краткий миг её увидела людей, которые показались ей незнакомыми. Её ноша, подросток, и Гой среди своих сверстников и богреющийся мускулами мужчина. Они выпивали. У юноши были узкие бёдра, толстые очки и тёмный загар. На лбу у него собрались беспокойные морщинки, но на губах светилась слабая улыбка, возникшая в ответ на слово мужчины. Случайный фрагмент застывшего мгновения. Я смотрела на свой мир, свою землю. Притяг согласьем она передала решение, назначение. Ответ пришёл практически мгновенно, согласие. Всё больше сигналов передавалось между ними, как в замётных, так и слабых. Сплав сознаний, передача идей столь же доверительная, как и раньше. Сущности продолжили общение, сосредоточив внимание на этом избранном мире, рассматривая варианты возможного будущего. Не останавливаясь ни на одном из них, они внимательно изучали лежащие перед ними возможности. Огромные сущности, отдвигаясь по спирали, разделились, и я постепенно перестала улавливать их мысли и переговоры. Они теряли возможность просматривать будущее, слишком сложная задача, чтобы выполнять её в одиночку. Где же я видела это раньше? я задумалась. Но прежде чем я сформулировала мысль до конца, меня выбросило из ведения. Оно скользало из разума в пустота. В пустота, в которой я оказалась не принадлежала миру сущностей, но была миром Брайна, его силой. Тьма не просто клубилась вокруг меня, она проникала внутрь. Не так, как раньше. Сейчас она просачивалась сквозь кожу, окутывала сердце, пробегала по краям раны сквозь отверстие в черепе, которое оставила ампутация, мозг и аптекала мозга проходила сквозь него. Мой контроль над силой едва заметно упал, радиус чувствительности понизился, и контроль над насекомыми ослаб. Но я всё ещё могла видеть через них, чувствовать то же, что и они. Насекомые продолжили собираться в барьер, который я попыталась поставить между куклой и ампутацией, но в следующий миг они уже рассеялись, отмечая каждого присутствующего. Жок погасил о пламя и теперь боยкуло руку на груди. Я чувствовала ампутацию Джека, стоящих недалеко от меня. Я ещё шела тریکстера, солнышко сплетнятся к куклу баллистики и чартёнка. Я чувствовала мрака висящего на стене в холодильнике. Ещё одного, того, кого здесь не было всего мгновение назад, мужчины, стоящего во тьме. Мужчина шагнул вперёд, не обращая внимания на тьму. Он схватил ложок за лицо и силой приложил её о прилавок. Я упала на землю, жок рухнуло на меня и больше не шевелилось. Мужчина и сейчас, тима медленно покинула моё тело, двигаясь обратно так же, как и пришла. Она исчезла из внутренних органов, суставов, утекла из кровеносной системы. В отеме образовался просвет, окружающее пространство освещало единственный луч, сумевший прорваться через угловое окно. Голова Жек превратилась в месиво, сама она лежала без движения, мертва. «Любопытно!» – произнес Жек, глядя на ее останки. «Да, я почти уверена, что записала процесс!» – взвизгнула ампутация. «И запись тебе придется бросить, мы уходим!» Мне нужен только жёсткий диск. Я хоть илась этими данными целую вечность, и это новая система. Ампутатцы устремилась в сторону холодильника, в котором находился Брайан, но Джэк схватил её за шкирку. Нет. Да ладно, 2 секундочки, я вернусь. Она вырвалась из захвата и помчалась к холодильнику, открывая один из контейнеров, кажется, сделанных манекеном. Тема вокруг Брайана продолжил расти и выватываться. Я заметила, как в одном из облаков темы в углу холодильника возник мужчина. Это был Брайан, и в то же время не он. Один глаз мужчины был открыт, но второй сфокусировался только наполовину. Грудь и живот покрывала спираль из белых отметин, исходящих из грудных мышц. Руки тоже были белыми до локтя. При этом он был бесполым, куклокен, у которой между ног только белая кожа и больше ничего. Или может он был белым, а отметин и чёрными? Как-то не особенно напрягаясь, мужчина схватил ампутацию за руки, в которых та сжимала жёсткий диск и оторвала её от земли. Та пинулась в ответ, но только охнула, стоило ему усилить хватку. «Вот с чем мне приходится мириться», — спокойно сказал Джек. Резко выхватив нож, он резанул псевдо-брайена. Результата это не принесло. «Хм». Схватив с прилавками сницкий нож, Джек занялся ампутацией. Тремя ударами он перерезал ей руки около запястий. Рухнув на землю, ампутация тут же побежала, зажав обрубки в подмышках. Джек помог ей, они вместе скрылись за прилавком. Чёрно-белый Брайан двинулся за ними, но под его ногой лопнул пол холодильника, фигура потеряла направление, а затем просто исчезла. Под весом 50 с чем-то килограммового тела ожог и едва могла дышать. С того места, где я лежала, мне было видно Брайана, он по-прежнему висел, безвольный, измождённый, уставив взгляд в никуда. Чёрно-белый мужчина больше не появлялся, но странности на этом не закончились. Одно из ребер Брайана резко дёрнулось, как лапка умирающего насекомого. Части его тела очень медленно начали вставать на свои места. Металлические рамы, на которых висели кишки и внутренние органы, сначала погнулись, а затем рухнули под действием какой-то неотвратимой силы. Весь процесс тянулся довольно долго, 5 минут или, может, 10. В конце концов кожа Брайана, закреплённая на стене, оторвалась, натянулась обратно на тело и срослась. Даже шрамы у него на груди, оставленные цыкадами, начали исчезать. Исцеление остановилось так полностью и не дойдя до конца. Вновь появился чёрно-белый мужчина, похожий на полусформировавшегося Брайана. Он резко вырвал металлические гвозди, которыми мрак был прибит к стене, поймал его тело и бережно положил на землю. Брайан не мог ходить, поэтому подполз к нам. У него произошло второе событие от Риггер. Две новых силы? Три, если считать, что его сила ослабляла мою. Брайан дотронулся до моей руки, сжал её между ладоней, и я почувствовала, как внутри меня что-то глухо забилось... Мне хотелось ухватиться за него и больше не отпускать. У меня ушла минута, чтобы понять, что происходит. Сначала у меня зачесались обнажённые кости черепа, затем они мучительно-болезненно начали зарастать. Затем отселилась кожа, вернулись в нормальное состояние измученной мышцы, последняя пришла в норму сила, полностью вернулся контроль над насекомыми, хотя радиус действия моей способности так и не восстановился. Я жала кулак и с трудом встала. Брайан сдропился к аиши. Четыре новых силы. Я никогда не слышала ни о чём подобном. Но «Ну же, хрипло сказал он. Времени нет. Я, чёрт. Из его кожи внутрь начала сочиться тьма, более плотная и медленная, чем раньше, и, похоже, она вырабатывалась самостоятельно. Тьма снова прошла сквозь меня и сквозь насекомых. Тьма ещё зло через несколько минут, когда нарастилась сплетница, уже была на ногах, на другом конце комнаты широко распахнув глаза стояла кукла. трое скетальцев держались вместе. Что это была за чертовщина? спросила я. Эй, Брайан. Я остановилась. Брайан повысился в голову, стоял на четвереньках, по его лицу текли слёзы. Я потянулась к нему, но кто-то схватил меня за руку сплетница. Посмотрев на меня, она поматала головой. Когда я отступила, сплетница подошла к чертёнку и что-то шепнула ему на ухо, то наклонилась и сняла с себя маску. Эй, старший братец! Мягко сказала она, никогда раньше не слышала от неё такого тона. «Давай выбираться отсюда!» Брайан молча кивнул. «Аише, можно к нему подходить, а мне нет?» Брайан самостоятельно поднялся на ноги, отказавшись от помощи чертёнка. Одна рука свисала, её локоть он сжал второй рукой. Я была практически уверена, что не из-за травмы он исцелил самые серьёзные повреждения. Скорее, это что-то вроде защитной позы. Его кожу тонким слоем покрывала тьма. Она двигалась медленнее, чем раньше, но была плотней. Теперь она больше напоминала тонкие усики вьющих серостений, которые скользили друг под друга, чем дым. Она подчёркивала защитную позу, стала чем-то вроде барьера, брони или стены между Brain'ом и остальным миром. Он шёл очень медленно, но никто не жаловался. Несмотря на то, что враги были рядом, Тима могла привлечь внимание банды крыковолка. Я шла за Brain'ом и наблюдала. Совсем недавно я была парализована и ждала насильственной операции на мозги. Теперь я снова не могла помочь Брайну, но на совершенно по другой причине. У меня не получалось даже заговорить с ним без страха сказать что-нибудь не то. Даже в руках компьютера я не ощущала себя настолько беспомощной.